Вообще-то тебе, вероятно, не нужны были ответы на эти вопросы, но отцовство требовало заинтересованности. Кевин раскусил тебя. Дети обладают хорошо настроенным радаром, определяющим разницу между действительно неравнодушным взрослым и взрослым, который хочет казаться заинтересованным. Даже когда я спрашивала пятилетнего Кевина, что он делал в детском саду, он понимал, что мне безразлично. Пап, у всех учеников моей школы неустойчивая психика. Они играют только в жестокие компьютерные игры и не смотрят никаких фильмов, кроме фильмов с насилием. К психологу ходят только для того, чтобы удрать с урока, и врут ей без зазрения совести. «Что-нибудь еще?» Я приподняла Асселию и посадила ее рядом с собой. «Прости, Франклин, но я не понимаю. Как несколько откровенных разговоров помогут остановить то, что становится чем-то вроде пунктика? Это распространяется, как телепузики, только вместо того, чтобы заполучить резиновую куклу с телевизором в животе. Каждый подросток считает себя обязанным расстрелять свою школу. В этом году обязательные аксессуары. Сотовый телефон, звездные войны и полуавтоматический король-лев. О, еще жалостливая история о том, как тебя бросила хорошенькая девчонка. «Прояви хоть немного сочувствия», — сказал ты. «Это дефективные мальчики. Они нуждаются в помощи». Они также мальчики-подражатели. Думаешь, они не слышали о Мозес-Лейке и Вест-Палм-Бич, Аботали, перле и падюке?» Дети смотрят телевизор, слушают разговоры родителей. «Попомни мои слова. Каждая истерика хорошо вооруженного подростка только увеличивает количество подражателей. Вся эта страна заблудилась». все кого-то копируют, и все хотят прославиться. В долгосрочной перспективе остается надеяться лишь на то, что массовые убийства станут настолько обычными, что уже не будут горячими новостями. Информация о десятке детей, застреленных в начальной школе какого-нибудь Демейна, появится на шестой странице. В конце концов, любой пунктик, перестанет считаться клевым, и, дай бог, в какой-то момент тринадцатилетние не захотят, чтобы их увидели с пистолетом. А до тех пор, Кевин, я буду пристально следить за любым из твоих одноклассников в камуфляже, кто начнет жалеть себя. Вспоминая эту свою тираду, я не могу не отметить ее скрытый смысл. Если школьные массовые убийства неизбежно станут банальными, амбициозным подросткам, жаждущим славы, следует поторопиться. Ровно месяц спустя в Эдинборо, Пенсильвания, 14-летний восьмиклассник Эндрю Уэрст пообещал сделать выпускной бал незабываемым. И действительно на следующий день исполнил свое обещание: В 10 утра во внутреннем дворе Никс Плейс, где 240 выпускников средней школы танцевали под хит Селин Дион из кинофильма Титаник, Уэрст, выстрелил в голову из отцовского пистолета 25-го калибра, убил 48-летнего учителя. Внутри здания. Он сделал еще несколько выстрелов, ранил двух мальчиков и задел учительницу. У заднего выхода его нагнал владелец Никс Плейс с дробовиком, и перед превосходящей огневой мощью беглецу пришлось сдаться. Журналисты поспешили отметить иронию ситуации. Бал назывался. лучший момент моей жизни. Каждый из инцидентов отличался ничтожностью сделанных из него выводов. Прозвище Уэрста Сатана резонировало с шумихой по поводу того, что Люк Вудом из Перла увлекался демоническим культом. Уэрст был фанатом гермафродитной иконы heavy metal. Мерелина Мэнсона, скачущий по сцене вокалист с дико подведенными глазами, всего лишь пытающийся честно заработать на дурном подростковом вкусе, неоднократно высмеивался в средствах массовой информации. Я же не спешила издеваться, учитывая предосторожности, принятые на выпускном балу Кевина годом ранее. Что касается мотивации стрелка, она прозвучала расплывчато. «Он ненавидел свою жизнь», — сказал один его друг. «Он ненавидел мир. Он ненавидел школу. Он чувствовал себя счастливым только когда девочка, которая ему нравилась, разговаривала с ним, из чего следовало, что разговоры случались нечасто. Может, школьные массовые убийства уходили в прошлое, Ведь в середине мая история восемнадцатилетнего летнего Джейкоба Дэвиса из файет -Вилла, Теннесси, прошла почти незамеченной. Дэвис уже заработал стипендию для учебы в колледже и никогда не имел никаких проблем. Позже один его друг сказал репортерам, «Он очень мало говорил, но я думаю, что взрываются в конце концов именно тихони». За три дня до выпуска, перед зданием своей школы, Дэвис подошел к старшекласснику, который встречался с его бывшей подружкой и трижды выстрелил в парня из винтовки двадцать второго калибра. И, видимо, тяжело переживал разрыв со своей девушкой. Может, я слишком придираюсь к снедаемым любовью подросткам, но что касается убийц, Дэвиса можно назвать джентльменом. Он оставил в своей машине записку, в которой уверял родителей и бывшую подружку в любви к ним. Сделав дело, он положил винтовку, сел рядом с ней и обхватил голову руками. Так он и сидел до прибытия полиции и, как сообщалось в газетах, сдался, не оказав сопротивления. В тот раз против обыкновения я была тронута. Я реально представляла себе ту картину. Дэвис понял, что совершил глупость. Он заранее понимал, что это глупо. И весь свой пожизненный тюремный срок он будет пытаться разгадать тайну одновременной истинности двух этих фактов. Тем временем в Спрингфилде, Орегон, юный Кипленд Кенкел сделал выводы. Убийство одного одноклассника больше не является дорогой в бессмертие. Всего через три дня после того, как Джейкоб Дэвис разбыл сердца любимых родителей, тощий астролицей пятнадцатилетний Кинкел повысил ставки. Около восьми утра, как раз, когда одноклассники из Хай покончили завтраком, Кинкел Спокойно вошел в школьный кафетерий с ружьем 22 второго калибра, 9-миллиметровым глоком и полуавтоматической винтовкой 22 второго калибра под теплой полушинелью. Вытащив первым самое эффективное оружие, винтовку, он открыл огонь. Посыпались оконные стекла, ученики бросились под столы. Под градом пуль в кафетерии пострадали, но выжили девятнадцать человек. Еще четверо получили ранения, когда в панике выбегали из здания. Один умер на месте, второй умрет в больнице, третий также погиб бы, если бы в полуавтоматической винтовке Кенкела не закончились патроны. Дуло винтовки было прижато к виску жертвы, но раздались лишь сухие щелчки. Пока Кинкел в спешке вставлял вторую обойму, шестнадцатилетний Джейк Райкер, член школьной команды борцов, уже получивший пулю в грудь, бросился на улицу. Кинкел выхватил из кармана пистолет. Райкер выдернул оружие из рук убийцы, получив еще одну пулю в ладонь. Младший брат Райкера бросился на стрелка и помог свалить его на землю. Когда в свалку бросились другие учащиеся, Кингил выкрикнул «Застрелите меня! Застрелите меня немедленно!» Учитывая все обстоятельства, удивляюсь, что они это не сделали. О, между прочим! Оказавшись в участке, Кингил посоветовал полицейским проверить его дом, милый двухэтажный дом в окружении пышных елей и рододендронов, где и были обнаружены застреленные пожилые мужчина и женщина. День или два пресса ловко обходила вопрос о том, кто эта пара, пока бабушка Кинкела не опознала тела. Я несколько обескуражена. Неужели полицейские думали, что в доме Кинкела живет кто-то, Кроме его родителей. Тема оказалась неисчерпаемой, мораль очевидной. Маленький Киплент в изобилии подавал предупредительные сигналы, не воспринимавшиеся с достаточной серьезностью. В средней школе его выбрали самой вероятной кандидатурой на развязывание Третьей мировой войны. Недавно он представил в классе проект как сконструировать бомбу. В основном он предпочитал направлять свою склонность к насилию в русло самых безобидных школьных работ. «Если задавали написать о том, что можно сделать в саду, — сказал один из учащихся, — Киплинд расписывал, как скосить садовников. Хотя по жутковатому совпадению инициалами Кипа Кинкела также были «К.К». Всеобщая неприязнь к нему была так велика, что даже после спектакля в кафетерии одноклассники не дали ему прозвище. И самый убийственный факт. Накануне устроенной им бойни его арестовали за владение украденным огнестрельным оружием и всего лишь сдали на попечение родителям. Все поняли. Опасные учащиеся выдают себя. Их можно выследить, следовательно, их можно остановить. Большую часть того учебного года администрация школы Кевина действовала в соответствии с этим предположением, хотя известия о каждой новой стрельбе усиливали паранойю. Гладстон-Хай перешла на военное положение, разве что с макартистским внутренним врагом. Учителей снабдили списком отклонений в поведении, которые необходимо выявлять, и на школьных собраниях учеников науськивали, сообщать администрации даже о вскользь брошенных или шутливых угрозах. Сочинения исследовались на нездоровые интересы к Гитлеру и нацизму, что создавало сложности в изучении европейской истории XX века. Точно так же особое внимание уделялось сатанизму. Поэтому, например, Роберта Беллами, известного как Бобби Биллзебаб, вызвали к директору объяснить и изменить прозвище. Царил тягостный буквализм, поэтому, когда возбужденная школьница крикнула подруге по волейбольной команде, пропустившей мяч «Я убью тебя!», Ее отправили к психологу и исключили до конца недели. Спасения не было даже в метафорах. Одного благочестивого баптиста из класса Кевина дернуло написать в сочинении «Мое сердце — пуля, и бог мой — меткий стрелок». Так учительница тут же отправилась к директору и отказалась вести урок английской литературы в этом классе, пока мальчика не переведут в другой. Волна тупости докатилась и до начальной школы селии. Мальчика из ее первого класса вышибли на три дня за то, что он указал на учительницу куриной ножкой и сказал Пиф-паф. Судя по тревожным коротким заметкам на боковых полосах Нью-Йорк Таймс, подобное творилось по всей стране. В Гаррисберге, Пенсильвания, 14-летнюю девушку раздели догола и обыскали. Раздели догола, Франклин, и временно исключили из школы. После того, как во время обсуждения школьных массовых убийств в классе, она сказала, что может понять, почему срываются в конце концов дети, которых вечно дразнят. В Пончатула, Луизиана, Двенадцатилетнего пятиклассника на две недели засунули в тюрьму для несовершеннолетних за то, что в очереди в столовой он предупредил своих одноклассников, что достанет их, если они не оставят ему достаточно картошки. Эти слова сочли террористической угрозой. На двухстраничном сайте парень из Индианы изложил теорию, наверняка посещавшую головы многих старшеклассников, малоучителя дьявола-поклонники. Неудовлетворенные простым временным исключением, его учителя подали федеральный иск, обвинив и мальчика, и его мать в клевете и причинении морального ущерба. Другого 13 мальчика исключили из школы на две недели, потому что на экскурсии в Национальный музей атома в альбукерке он громко спросил нас научат делать атомную бомбу а другой мальчик получил строгое предупреждение от школьного администратора только за то что носил с собой учебник химии по всей стране подростков выгоняли из школ за ношение тренчей как у Киплинда кинкела или просто за то что они одевались в черные. Лично мне больше всего понравилось сообщение об исключении девятилетнего мальчика после классного проекта о многообразии и азиатской культуре, для которого он придумал фразу «печенье-гаданье» «Ты умрешь почетной смертью». Хотя Кевин обычно не распространялся о том, что происходит в его школе, Он лез вон из кожи, дабы снабжать нас обрывками информации о нарастающей истерии. Репортаж произвел предполагаемый эффект. Ты стал больше бояться за него. Я стала больше бояться его. Он наслаждался атмосферой воображаемой опасности, однако явно считал принимаемые школой предосторожности фарсом, Если они будут продолжать в том же духе, однажды с поразительной проницательностью заметил он, то только внушат ученикам определенные идеи. Приближалось окончание младшей средней школы, граница детства, которая воспринималась без преподавателями, чуть ли не как апокалипсис и без помощи кипа Кенкела. Вечером после обычного ужина, быстрого перекуса перед открытым холодильником. Кевин развалился в кресле и выдал очередную порцию новостей. Всех учащихся подвергли строгой изоляции в классных комнатах на четыре перемены подряд, пока полицейские со служебными собаками обыскивали все шкафчики и закоулки. «Что они искали, наркотики?» — спросила я. «Или стихи?» Беспечно откликнулся Кевин. Это все Джонсборо, Спрингфилдская чепуха, сказал ты. Наверняка они искали оружие. На самом деле меня убивает. Простите за выражение, сказал Кевин, потягиваясь, словно выдыхая слова, как сигаретный дым. То, что учителям прислали инструкцию по обыску. Это неудачница по-горски. преподающая театральное искусство. Оставил инструкцию на своем столе. Оленьни увидел. Я поразился. Не подозревал, что он умеет читать. В любом случае, вся школа знала заранее. И если кто прятал в своем шкафчике винтовку, успел бы найти не такое паршивое место. — Кевин, а никто из твоих одноклассников не возражал против обыска? — спросила я. Некоторые девчонки разнылись, — отмахнулся он. Испугались огласки. Кевин хрипло рассмеялся. А кобыла Уланова обмочилась. У администрации была конкретная причина. Или просто «Ах, сегодня среда, почему бы не пригласить специальных собачек?» Вероятно, анонимное предупреждение. Открытая горячая телефонная линия. для доносов на друзей. За четвертак я мог бы каждую неделю срывать природоведение. — А от кого было то анонимное предупреждение? — спросила я. — Привет! Если бы я сказал тебе, от кого, оно уже не было бы анонимным, не так ли? — Ну а после всей кутерьмы нашли что-нибудь? — Конечно, нашли, — промурлыкал Кевин. кучу просроченных библиотечных книг, заплесневевшую жареную картошку. Одна смачная злобная поэма завела их, но потом оказалось, что это тексты «Биг Блэк». Это «Иордан». Мы делаем, что хотим. Да, и еще одно. Список. Какой список? Список людей, которых нужно убрать. Ну, знаешь, сверху написано огромными буквами. Они все заслуживают смерти. Господи! Ты распрямился. В наше время это не смешно. Ну да, никто и не подумал, что смешно. Надеюсь, с этим парнем как следует поговорят, сказал ты. О, думаю, не только поговорят. И кто же это был? Спросил ты. Где нашли этот список? В его шкафчике. Самое забавное, что на него... Подумали бы в последнюю очередь. «Суперлатинос!» Кеф, строго сказал ты. «Я предупреждал тебя. Нельзя так говорить». «Пардон!» — я хотел сказать, сеньор Эспиноза. «Думаю, он просто лопается от этнической враждебности и затаенного негодования, как латиноамериканец». «Постой!» — сказала я. разве он не получил какую то крупную награду за академические успехи в прошлом году не помню беспечно сказал кевин но трехнедельное исключение здорово испортит его личное дело ай яй ай господи и ты думаешь что разбираешься в людях если все знали о предстоящем обыске то почему я спиноза не убрал инкриминирующий список заранее понятия не имею Может, потому, что он любитель. Я забоработала.